Глава тридцать пятая. «Анна». Накатившая волна толкнула меня вперед, а потом швырнула вниз. Я вертелась и кувыркалась под водой так долго, что легкие, казалось, вот-вот разорвутся. Чувствуя, что еще немного, и я задохнусь, я стала рваться к едва брежущему надо мной свету, отчаянно работая ногами и руками. И вот, пробив головой поверхность воды, я принялась откашливаться и отплевываться в судорожных попытках глотнуть хоть немного воздуха. «Тиджей!» — закричала я, но как только открыла рот, то тут же захлебнулась. Вокруг меня в воде плавали непонятно откуда взявшиеся стволы деревьев и какие-то обломки. Тут я вспомнила об акулах и, запаниковав, начала барахтаться с удвоенной силой и жадно хватать ртом воздух. Сердце бешено колотилось, а горло сжалось так, что мне казалось, будто я дышу через соломинку. У меня в голове раздался голос Теджея. «Анна, постарайтесь дышать медленно и глубоко». Я сделала глубокий вдох, потом выдох и поплыла, по возможности уворачиваясь от обломков. Я старалась держать голову над водой и, чтобы экономить силы, плыла на спине. Я все звала и звала Теджея, кричала до тех пор, пока не срывала голос и мои отчаянные крики не перешли в хриплый шепот. Я пыталась услышать его голос, зовущий меня, но кругом была только звенящая тишина. Затем накатила следующая волна, не такая мощная, как первая, но и она, завертев, закружив, увлекла меня вниз, и мне снова пришлось пробиваться наверх, к солнечному свету. Когда я, задыхаясь, выбралась на поверхность, То увидела рядом с собой большое пластмассовое ведро. Я вцепилась в ручку, и ведро худо-бедно помогло мне держаться на плаву. Море потихоньку успокаивалось. Я огляделась, но кругом была безбрежная синева. Так проходил час за часом, и температура моего тела начала постепенно понижаться. Меня била мелкая дрожь, из глаз ручьем текли слезы. И я все гадала, когда же появятся акулы. Я как знала, что рано или поздно это обязательно случится, может быть, они уже кружат где-то внизу. Благодаря ведру я могла держать голову над водой, но чтобы оно не затонуло и находилось под нужным углом, мне приходилось постоянно менять положение, и на это уходили последние силы. Сейчас я бы все отдала, заплатила бы любую цену, лишь бы снова вместе с Ти Джеем оказаться на острове. Я жила бы там целую вечность. Столько, сколько нам суждено было бы прожить вместе. Я то и дело проваливалась в сон, резко просыпаясь, когда вода начинала захлестывать лицо. Ведро выскользнуло из рук и качалось на волнах неподалеку. Я попыталась доплыть до него, но руки и ноги не слушались. Голова ушла под воду, и я стала рваться обратно наверх. Я подумала о ти и улыбнулась сквозь слезы. «Вам что, нравится, Пинк Флойд?» Хотел нарвать тех зеленых кокосов, которые вам так понравились. «Анна, а знаете, вы классная!» Я закричала, пытаясь выпустить наружу сердечную боль. Голова ушла под воду, и я сделала отчаянную усилие, последний рывок, чтобы выплыть на поверхность. «Анна, я никогда не оставлю вас одну, если, конечно, это будет зависеть только от меня. Потому что, как мне кажется, ты меня тоже любишь». Я снова ушла под воду, а когда выплыла наверх, то поняла — Это в последний раз, и меня охватил такой холодный ужас, что я хотела заорать во все горло, но сил у меня уже не осталось, и я тихо заскулила. И в ту секунду, когда у меня в голове пронеслось, ну вот и все, это конец, и я услышала шум летящего вертолета.